Трибунал спящему солдату. Разумеется, я не случайно начал эту главу с плоской армейской шутки, объясню почему. Эта шутка очень метафорично отражает жизнь многих людей. Каждого из нас, еще толком не проснувшегося, жизнь выводит на путь роста в погоню за материальными благами. Жизнь надеется, что привыкнув расти, мы постепенно осознаем пустоту материального и начнем осознанно расти духовно. Однако многие люди ухитряются почти сразу заснуть еще на начальном пути и прекратить всякое дальнейшее движение. Например, с банкой пива перед телевизором или в веселой беспечной тусовке, будь то в клубе или на лавке у подъезда. Другие наоборот, оставаясь в полудреме, не хотят отклоняться от материального пути и продолжают бесконечную гонку за деньгами и властью. Пробовал бегать на перегонки? Что ты видишь вокруг, когда стремишься обогнать и победить? Правильно, ничего, только напряжение тела, узкую дорожку, силуэты соперников и смутную линию финиша. А все богатство красок этого мира, вся полнота, играющая в нем жизни остаются в стороне от тебя, невидимыми и неощущаемыми. Жизнь снова и снова дает этим людям подсказки, знаки, уроки, помощников, учителей, но люди не замечают всего этого. Они продолжают жить в своем тесном, привычном, примитивном мирке, основанном на сформировавшихся еще в юношестве стереотипах. Они остаются слепы и глухи ко всему, что пытается сказать им жизнь. Жизнь все терпит, пытается снова и снова, а человек все спит, держится за привычное и не хочет никуда идти. И вот однажды наступает момент, когда жизнь вспоминает про свою циничность и беспощадность. И все, человек проспал свой трибунал, его будет уже приговор, который приведен в исполнение. Тотальный проигрыш, серьезная болезнь, катастрофа, потери чего-то или кого-то очень дорогого – безвыходная тупиковая ситуация или что-нибудь подобное из множества вариаций. Так работает мотивация для тех, кто упорствует в своей слепоте и глухоте, продолжает жить во сне в своем привычном унылом мире. Не спи, верно?